«Как придешь туда, и если найдешь меня спящей, потрогай меня, чтобы я проснулась, и я утешу тебя в твоем так долго лилеянном желании. А дабы ты уверился в этом, я дам тебе в задаток поцелуй». И, обняв его, она любовно его поцеловала, а не кину ее... Когда они переговорили об этом, Аникина, оставив даму, пошел по кое-каким своим делам, ожидая с величайшей в свете радостью, чтобы наступила ночь. Эгана, вернувшийся с охоты, поужинав и чувствуя усталость, пошел спать. А жена за ним, оставив по обещанию дверь комнаты открытой.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 «Вчера вечером я ничего не хотела говорить тебе, ибо мне показалось, ты устал». «А теперь скажи мне, да поможет тебе Господь Эгана, кого ты считаешь самым лучшим и честным, кого наиболее любишь из всех слуг, какие у тебя в доме?» Эгана ответил,